Глава двенадцатая. Минотавр. Тарелки заливал мягкий утренний свет. Завтрак буквально задыхался от свежести, ожидая, когда к нему приступят. Однако этого не происходило. Если бы Савва и Эва, сидевшие друг напротив друга, могли читать мысли, то поняли бы, что думают об одном и том же. На завтрак были блинчики, один в один повторявшие творение школьной столовой. Иными словами, на широкой зеленой тарелке высилась пирамидка из самых настоящих блинчиков раздора, начиненных джемом и дурными воспоминаниями. Эви это казалось издевкой, но он не винил мать, проторчавшую плиты немногим больше часа. Савва также видел в этом проявление вселенского идиотизма, поэтому оба молчали — не сводя глаз с блюда, которое, в общем-то, было неповинно в их вчерашних грехах. — Ну все, хватит. Не знаю, что между вами произошло, но я хочу, чтобы вы пожали руки. Беата возилась с последними блинчиками и потому не видела лиц мужа и сына. Но она и без того знала, что с их физиономией можно писать рекламу фестиваля лимонов. — Ну же, мальчики, будете противиться, а голодаете она едва не прыснула со смеху будете противиться а голодаете она повернулась и поставила еще одну тарелку отступила на шаг наблюдая как за столом вспыхивают и гаснут незримые искры слово мальчики обожгло эву будь он и сава одного возраста он бы угомонил этого горлопана растолковал бы ему на пальцах что так нельзя что отец и сын друзья навеки — Я бы сейчас все отдал, только бы получить острые акульи зубы, а кровь и мясо превратить в вату, — подумал Эва, избегая встречаться с отцом взглядом. — Хотя нет, я бы отгрыз себе руку и так. сава не сводил глаз сына. Он ненавидел себя за вчерашнее поведение и лихорадочно искал способ исправить содеянное, но так, чтобы не потерять лицо и стало только хуже когда эва первым протянул руку биата улыбнулась сыну и сава чуть не заскрипел зубами от досады и не подумамай сжать эту клешню наконец проворчал он лицо эвы переменилось от огорчения она же вся в сметане наигранно возмутился сава и быстро ухватил сына за руку Какое-то время они изображали рычаг водокачки, до которой добрались два мучимых жаждой путника, а потом одновременно расхохотались. Казалось, ничего плохого не произошло. Казалось, этот смех и этот завтрак будут всегда как хорошее радужное воспоминание о детстве, вклеенное в альбом памяти голубым пальцем. — А давайте отправимся сегодня на пляж? — предложила биата вытирая руки полотенцем притихло, ожидая нового витка в противостоянии отца и сына. Сердце Эвы ёкнуло. Ему почудилось, что вместо матери он видит какую-то коварную тварь, барахтавшуюся за стеклом неухоженного аквариума. Скользкий черный хребет, слепые буркалы И тварь эта только и умела, что доставать скелеты из шкафов и плавать с ними в мутной воде — кусаясь при первой возможности и посасывая кости. Тревожный образ исчез так же быстро, как и появился. — И думать, забудь о пляже на выходных! — промелькнуло между тем в голове Савы. — Кажется, так я вчера сказал Эви. И что мне теперь делать? Как прокрутить чертов фарш обратно? Ему и самому хотелось отправиться к океану. Не мешало бы прочистить мозги перед разбирательством с историей двойки ну хорошо давайте рванем на побережье осторожно сказал он разумеется при условии что все мы извлекли кое какие уроки ведь так Эв? — о да океан мы идем воскликнул эва и испуганно смолк да пап прости уроки усвоены он внутренне сжался ожидая вопли отца или даже пощечины. Интересно, как бы отнеслась к этому мать? Наверняка вступилась бы за него. Или вырвала бы Сави сердца Эва заулыбался. Да, именно так она бы, скорее всего, и поступила. Чудесно! Восхитительно! Темные глаза Беаты сверкали. Хотите, чтобы я собрала все это с собой? Она показала на блинчике. Всего лишь невинный жест призванный напомнить о затихшей боли. Или заедем в Минотавр и наберем все, что пузырится, хрустит и портит зубы?» Эва перехватил взгляд отца и понадеялся, что они одновременно скажут, что им позарез нужно все самое вредное и желательно пару тележек. Но сава поднял руку, показывая, что говорить будет он. «Я за Минотавр, и это не обсуждается». Настроение Эвы опять упало. Все осталось по-прежнему. Тигр-убийца никогда не позволит, чтобы в его джунглях появился хотя бы котенок. биата потрепала сына по голове и покинула кухню, но перед уходом заметила, что сава смотрит на орабевшего Эву так, словно готов выплюнуть шпалу. «Замечательно. Все идет просто замечательно». Едва сон отступил в темной дебри, как Симон Искра вскочил с кровати и выбросил руки в стороны. Ощутил себя акробатом, демонстрирующим, что ему все нипочем, даже прыжок с двадцатиметровой высоты. — Да хоть из-под купола мира, дамы и господа! — заявил Симон в ответ на невидимые овации и зашел со смехом человека, чей календарь показывал исключительно удачный день. Остатки сна расползались по уголкам сознания. Сперва исчез молоток, звенящий злой, от пролитого арбузного сока. Потом сгинули и сами арбузы. И остался только горизонт, которому следовало бежать и бежать и бежать, с восторгом прошептал Симон. Мысль показалась здравой, и он потрусил в ванную. Там привел себя в порядок, тщательно почистил зубы и побрился, Состроил зеркалу-рожицу и постоял под душем, насвистывая какой-то школьный мотивчик. Наконец взбодрившийся и чистый надел летние брючки и сандалии на футболку с надписью «Учумба-2024», подаренную в прошлом году выпускным классом, накинул голубенький пиджачок. Идеальный учитель должен и выглядеть идеально, разве нет? Перед уходом проведал болтуна и фанту. Убедился, что автоматическая кормушка исправна. Рыбки-непоседы радостно взвелись, заметив постучавший по стеклу аквариума палец. Помахав им на прощание, Симон взял ключи от машины и выскочил из дома. Посмотрел на утреннее небо. Солнце уже злилось, хотя не было и девяти часов. — Собрался на прогулку, Симончик? Симон повернул голову к террасе соседнего дома, на которой, смущенно улыбаясь, стояла Станислава Кулагина. Лейка в ее руке скорее выглядела предлогом, нежели реальной необходимостью полить многолетники, росшие на террасе в аккуратных ящичках. — О, добрый день, Станислава! — Вот хочу провести день на пляже, а дома хоть шаром покати. Он с удовольствием принялся загибать пальцы. Легкая закуска из свежего багета и творожного сыра Нет ни первого, ни второго. Вода без газа и сахара, а в наличии только водопроводная. День без чтения — это день, когда умирает разум, а нового почитать, увы, нечего. Так что этот учумба, — ткнул он себя в грудь, — сперва отправится за припасами. — И не забудь крем от загара, если не хочешь обгореть, Симончик. Кулагина явила одну из своих загадочных улыбок. — Хотя можешь и без него. Улыбка стала еще шире. — Я с удовольствием займусь твоим здоровьем. После того, как Ларика прибрали ангелы, я только и делаю, что забочусь о цветиках. Но растение не человек, понимаешь? Ему души не зальешь, по руке не погладишь. Симон потянулся. Ему нравилось абсолютно все, и тупая беседа, и утро. И даже сама старуха. — Станислава, а хотите со мной на пляж? — вдруг предложил он. — Боюсь, этот сухарик уже достаточно подсох. Они легко рассмеялись. — Поразительно! — восхитился Симон. — Как одно замечательное утро может настроить столь непохожих людей, как мы, на одну волну? — Волну! Симон побледнел ощущая слабый зуд, растекавшийся по конечностям. Все тело словно превратилось в сплошную десну, в которой резались бесчисленные острые зубы. Руки, шея, бедра, ягодицы, пальцы на ногах. Зуд жадничал, отказываясь что-либо пропускать. — Ладно, Станислава, я, пожалуй, поеду, пока не стало совсем жарко. Ничего, не обидитесь? Кулагина расцвела и подняла лейку к лицу, явно пытаясь подчеркнуть тусклые голубые глаза синим пластиком. — Не обижусь, если как-нибудь заглянешь на чай. — Если с пляжем не сложится, обязательно загляну на чашечку, обещаю. — Только не обещай жениться, а то ведь соглашусь. — Ну, институт брака и не такое видывал. Оставив старуху с растерянным видом размышлять над сказанным, Симон торопливо втиснулся в машину и перевел дух. Необъяснимый зуд унялся. — Господи, я как будто таймер проглотил, и он теперь расплодился и ползает у меня под кожей, — удивился Симон. — Нет, это больше похоже на чесотку. И чесотка не хочет, чтобы я топтался на месте? хочешь чтобы я прибыл куда-то вовремя? — Он задумался, не вполне понимая, где именно должен оказаться. Станислава Кулагина, оставшись на крыльце, с жалкой улыбкой следила за ним. Наконец Симона осенило. Океан. Вот где его ждут. Ждут по-настоящему. — Но сперва кое-что прикупим, — сказал Симон повеселевшим голосом. — Не могу же я появиться на пляже с пустыми руками, а? Посигналив на прощание, он отъехал от дома. Симон представил себе прохладительные напитки, кремы от загара и шезлонги с переброшенными через спинку полотенцами, но все это почему-то имело форму молотков. В голове Ильи Млечного вращался расколотый мир, загнивающим центром которого выступали похмелье и тот самый вопрос — что находится у океана? После визита на Халактырский пляж Илья вернулся домой с выпученными от ужаса глазами. Ноги тряслись. Промокшее водительское сиденье и хлюпающий под ногами коврик Митсубиши напоминал о том, что он чуть не уплыл в открытый океан. Первым делом Илья разделся догола и обмотался полотенцем. Затем заглянул в гостиную и в темноте отыскал шкафчик с выпивкой выбрав бутылку наугад, плюхнулся с ней и бокалом в кресло, а потом получил прозвище, грозившее прилипнуть к нему до конца дней «Алкоголик-безмороженщик». Неизвестно, как долго я стояла, голенькая во мраке коридора, и чего ждала, когда хлопнет морозилка, который скормили контейнер мороженого, или когда Илья, наконец, заметит, что разбудил жену. Словом, Какое-то время она просто наблюдала, точно ученый, оценивающий умственные способности обезьянки, после чего огласила вердикт «алкоголик без и произнесла это так, будто объявляла цирковой номер. Пробуждение, несмотря на проникавшую в квартиру духоту, было холодным. Нет мороженого, нет утреннего секса. У Ильи даже сложилось впечатление, что Яна занималась любовью исключительно за малиновое мороженое, но пошутить на эту тему он не рискнул. Она же о причинах его странного поведения не расспрашивала, хотя могла бы. В приступе отрицания Илья мотнул головой и зашипел. Выпитый ночью Ром определенно планировал выкорчевать ему мозги, оставив после них пустой котлован, в который оставалось только плюнуть. Из кухни выглянула Яна. Она сердито сверкала глазами, или же отчаянно пыталась так делать. — Что ты должен купить, Млечный? — Что я, Млечный, должен купить? — глупо переспросил Илья. Правой ноге никак не удавалось попасть в кроссовку. — Мороженое? — Да, малиновое. — Что еще, господин полицейский? — Илья поморщился и подумал, что этим утром ему не видать приза за сообразительность. «Белое такое. Молоко?» «Господи Млечный, ты как будто собственную фамилию позабыл. А как же вчерашнее? Я скуплю тебе все молоко города. Учти, я хочу то самое, дьявольски вкусное. Ты вообще в порядке? На тебе лица нет?» Или я сейчас же ухватился за эту возможность? О, Боже, мое лицо! Он проверил нос, губы и глаза. Головная боль прекрасно вписалась в имитацию ужаса. Где оно? Кто украл эту бесполезную маску? В одном только платье и футболке Яна решительно покинула кухню. Самым суровым видом, какой только могла породить ее мордашка, накинулась на Илью, сжала ладонями его щеки. Твое лицо? Вот же оно, глупыш!» Какое-то время они внимательно смотрели друг на друга, затем потянулись навстречу в поисках губ. Поцелуи один за одним сглаживали ночной промах, а ласки грозили перерасти в стихийное занятие любовью. «Все-таки не за десерт», — с улыбкой подумал Илья. Их типичное семейное примирение оборвал телефонный звонок. «Это Давыдов». Илья с виноватым видом показал смартфон. «Малиновое», — напомнила Яна. Уходя на кухню, она шлепнула себя по ягидице, демонстрируя присы за доставку мороженого. «И молоко, будь оно хоть трижды, дьявольски невкусным. Какао должно быть только с молочной пенкой. Даешь в каждый подъезд по корове». Это невозможно было спокойно слушать, и Илья расхохотался — Он выскочил за дверь и на ходу, сбегая по ступеням, принял входящий вызов. — Привет, Тимур. Как там наши дела? Что-нибудь новенькое? — Из новенького лишь то, что наши дела пока еще не в прокуратуре. Здорово, Млечный. Старшина тоскливо вздохнул, и Илья будто воочию увидел, как тот укусил ноготь большого пальца. — Все хотел спросить, Абалухов. Черт с ним, но ты-то, Илья... «Ты-то мне скажешь?» «Что именно, друг?» «Звучит глупо, сам знаю, но...» Из динамика донесся еще один вздох. «Мы вчера действительно разговаривали с трупом?» «Знаешь, я ночью не только разговаривал...» Тимур Давыдов подозрительно притих, и Ильяс закатил глаза, коряя себя за чересчур длинный язык. Распахнул дверь подъезда... Синоптики обещали тридцать градусов жары, и солнце уже вовсю прогревало огромную дальневосточную сковороду под названием Петропавловск-Камчатский. — Что ты имеешь в виду, Илья? — наконец спросил старшина. — Господи, Тимур, просто ляпнул, не подумав. Ты же знаешь, как это бывает. — Нет уж, Ильюха, правила не мы придумали. Дернул за косичку, женись. Так что давай-ка, тащи меня в ЗАГС. Правила, — уныло подумал Илья, — где бы только посмотреть их, чтобы понять, что все происходящее находится в пределах нормы? Ему вдруг стало жутко. Он ощутил себя букашкой, которую Бог пытался поджарить с помощью увеличительного стекла, пока та залезала в машину. Поджарить с одной целью — вытравить из разума всю рассудительность, а заодно опалить крылышки. ночью Я ездил на побережье, Тимур. Не мог уснуть. А про выпивку как-то не подумал. Искал, что же такое находится у океана. Ну, помнишь, что спросил Бондарев через дверь? Такое хрен забудешь. Ты нашел это? Не знаю. Вроде нет. Лишь видел, как в волны шло множество людей. В темноте, молча. Среди них был Матвей Бондарев, Тимур, это были мертвецы. Возникла гнетущая пауза, и Илья забеспокоился. Ему показалось, что где-то на вымышленной бирже, торговавшей правдой и неправдой, оперативно принялись скупать акции с пометкой «Против». Возможно, в цене также были облигации, в рот мне ноги, что за чушь, и в друзьях не без урода. Неожиданно довыдов с подвываниями расхохотался, всхлипывая от удовольствия. «Семену расскажем, да? Я прямо вижу, как он в штаны навалит. Только шутка моя, не против? Меня-то уже подколол, да?» «Забирай! Забирай эту дрянь со всеми потрохами, дружище!» Илья попытался осмыслить тот факт, что мгновение назад он признался в помешательстве, а ему не поверили, не смог. — Господи, ну и урожа у Абалухова будет! — счастливо воскликнул Давыдов. — Да, чуть не забыл. долбаный дятел Каменев ставит нас троих в дежурство. На завтра. Так что лучше бы нам не облажаться. — он опять повеселел. — Абалухова я сам приколю, да? Надо же, трупы берели к океану. Илья пробормотал что-то в ответ, и они попрощались. Он посмотрел на чистое небо, и его пробрало озноб Да такое, что зубы лязгнули. Илья почудилась, что за маслянистым голубым маревом, висевшим над городом, начиналось некое незримое противостояние. Как если бы две противоборствующие силы, выбрав фигурки для извечной игры, решили столкнуть их в одном месте. Здесь. Симон Искра Безмятежно толкал перед собой тележку с товарами. Он набрал все необходимое для пляжа. Даже не поленился и разыскал в спортивном отделе маску для подводного плавания. Будет в чем посмотреть на черный песочек, по которому, будто рыбке, скользит солнечная рябь. Ему не приходило в голову, что океан, скорее всего, еще ледяной. Солнце солнцем, но вода прогревается куда медленнее воздуха. Он огляделся, перекидывая дальнейший маршрут по торговым рядам, — Доверься лабиринту, и он сам выведет тебя к Минотавру, — подумал Симон. — Пожалуй, так и сделаю. Это была старая шутка. Четырехэтажный торговый центр носил агрессивно мычащее название Минотавр. А еще так называли гипермаркет на первом этаже. Именно здесь бродил Симон. Кто-то определенно питал нездоровые чувства греческой мифологии, потому что ряды гипермаркета представляли собой условный лабиринт. Только здесь, набивший оскомину вопрос «карта магазина имеется?» приобретал особый топографический смысл. Шутка про лабиринт, может, и была старой, но рассказывать ее все равно не полагалось. Благопристойные учителя должны сажать в юные мозги знания, а не луковые колечки примитивного юмора, верно? Симон кивнул своим мыслям. «Верно». «Ого!» — Да у вас, похоже, назревает большая стройка. Угадал? Симон с непониманием уставился на сотрудника торгового зала, парня в зеленой жилетке, запихивавшего под нижнюю полку блоки минеральной воды. Последняя упаковка бутылок получила легкий пинок. Взгляд парня заскользил по содержимому тележки Симона, приделся рыться там и что-то выискивать. — Простите, о чем вы? Симон подался вперед, чтобы показать, что он исключительно вежлив со всеми червями, даже такими, как этот, в тошнотворной жилетке. — Ну, молотки, — парень кивком показал на тележку. — Или у вас намечается какой-то конкурс? Типа, красивые девочки выходят и демонстрируют молотки, но на деле все пялятся сами знаете куда, да? Ничего не понимая, Симон покосился на выбранные товары. Вот молоток от загара и для него. За ним лежали три других молотка, два с газом и один без, тот, что без газа содержал натуральный сок. У задней стенки тележки замерли молотки для плавания, по одному на каждую ногу. Там же валялись детские молотки для рытья канавок и строительства замечательного замка из песка. А при здесь молотки? — не понял Симон. — Я собираюсь на пляж. И последнее, что мне нужно, так это чертовы молотки. Вы — стажёр Ваша цель — оскорблять клиентов, извергая скабрёзности о девушках и ручных инструментах. Почему вы вообще открыли рот? Парень покраснел. Его правая рука вскинулась и опала, словно он хотел возразить, но передумал. — Извините, пожалуйста. Наконец пробормотал он краснее еще больше. — Только не говорите об этом никому, особенно старшему, ладно? Я здесь и впрямь всего второй месяц, вот и болтаю без умолку. — Но получить за это штраф, — он жалобно посмотрел на учителя. — Извинение принято, — важно кивнул Симон. — Но впредь, если захотите что-либо сказать, представляйте себе советский плакат, тот, на котором крупными буквами выведено «Не болтай». — Да, конечно. Симон еще раз кивнул и потолкал тележку вдоль стеллажей содовой. — Эм... простите, мужчина, — позвал его парень. — Что такое? — Загляните перед уходом в сумочного Джо. — Зачем? Парень вытаращил глаза от удивления. — По-моему, вам будет тяжело все это тащить. Пожав плечами, Симон двинулся дальше. Название торгового центра словно предупреждало, что внутри таится чудовище, и его не удовлетворит чья-то невинность. Нет-нет, забудьте подобную чепуху. Эта тварь охотится за кошельками, чтобы пожрать наличку и осушить счета. Сам Илья рассчитывал отогнать монстра оберегом под названием «Список покупок». Пунктов в нем, правда, было немного, да и те высвечивались на экране смартфона. И все равно оберег работал, позволяя бродить по торговому центру с лицом человека с кованого инструкцией. Сейчас Илья находился в лабиринтообразном гипермаркете и уже подумывал отправиться к кассам, чтобы рассчитаться за молоко и контейнер с надписью «Мороженое, малиновая любовь, высший сорт». Однако кассу упорно не желали показываться, как бы намекая, что за ними работают дриады, располневшие и сонные но не утративший навыков маскировки. — Господи! Того и гляди, выбежит бык и заорет! Чего топчешься? Выход отсюда находится у океана! — с улыбкой подумал Илья. Да, это было бы неплохо, даже прекрасно. Его внимание привлекла невесть, откуда взявшаяся птица. Коричневая, с белыми капельками на груди, она сидела на одной из многочисленных синих коробок, стоявших на самом верху стеллажа предлагавшего разнообразные спагетти двигалась и смотрела птица угловатая и неестественно в чем то даже уродлива будто предвестница смерти предположил илья и поежился птица чирикнула изучая замершего человека и перепорхнула на следующий стеллаж потом еще на один и еще Можно было бы найти сотрудника торгового зала и спросить, где находится выход, но ей не хотелось выглядеть тем, кто заблудился в трех соснах, или в трех лабиринтах, если уж на то пошло. Повинуясь некоему внутреннему порыву, он последовал за птицей. Беата без умолку щебетала, рассказывая что-то о своем детстве и первом пляжном опыте. Эва почти не слушала ее. Он сосредоточенно изучал ряды с чистящими средствами. Хотя интересного в них, конечно же, ничего не было. Да и какой толк от порошков и гелей с унитазами и раковинами на этикетках, если ты смотришь на них лишь для того, чтобы не встречаться взглядом с собственным отцом? Тем более, что в глазах Эвы читалось вполне конкретное пожелание. «Катись-ка ты в ад, дорогой папуля!» сава подхватил свободную тележку и потолкал ее вперед-назад, убедился, что колесики вращаются синхронно, посмотрел на Беату. — Что берем, госпожа? Чипсы? Канистру огненной воды и венец из перьев? Для танцев у костра сегодня жарковато, но мы можем сплясать в молочном отделе. Я станцую на пакетах сметаны, а вы босиком пройдетесь по крышечкам от молока. — Прекратите, пожалуйста, господин Завуч! — Беата со смехом приварилась к его плечу. — Пусть выбирает Эва. Уверена, его познание в чипсах и перьях куда выше моего. — Пусть выбирает, если у него есть деньги. Да, Эв? Это было подло. И не только потому, что у Эвы действительно не было денег. Низость вообще равнодушна к такому явлению, как факты я ничего не хочу спасибо мам ему предлагаешь его кормишь а он не хочу рявкнул сава багровей от гнева с испугом и недоумением подумал господи когда мы опять вступили на тропу войны когда эва помедлил пропуская отца вперед дал волю фантазии и будто на его увидел как грудную клетку савы выбрасывает из тела горячую, сочащуюся кровью, как она шлепается на свежевымытый пол, разбрасывая ошметки, рубашки и кожи, как сверху проливаются ряды моющих средств и сразу становится чисто, как в рекламе. И фоном звучит загробный голос за кадром. «Пользуйтесь нашими отмывашками, и никто не узнает, сколько крысиного яда влезает в одного взрослого». Образ фантомной мести был столь ярким, что биата невольно почувствовала его. Эва взглянул на мать, и та улыбнулась, сладко и тепло жмурясь. Несколько мгновений тишины сделали свое дело, и все, наконец-то, занялись тем, ради чего заявились в торговые лабиринты Минотавра. В тележку легли первые покупки. Брали все, что соответствовало принципу пляжа — пей, потей. Хрусти и загорай, раз уж торчишь на берегу. Встреча с океаном по какой-то причине представилась Эве чудесным миражом. Ветер с криками чаек уносит плохие мысли, а соленая вода залечивает любые раны, даже душевные. Он заулыбался, не в силах противиться хорошему настроению, что понемногу прорастало в нем. А потом внутреннее солнце неожиданно закатилось за шипастый горизонт. Из прохода, ведущего кладкамса с свежими овощами, вышел Симон Искра. Он с глуповатым видом катил тележку, на дне которой погромыхивали какие-то инструменты. «А чему удивляться? Люди случайно сталкиваются даже в мегаполисах. Что уж говорить о Пикее?» — обреченно подумал Эва. «И сейчас отец и самый нудный учитель обнимутся и расплачутся, сетуя на то, какой им достался сын и ученик. Сплывет все — столовая, драка и даже литературный кружок, который я когда-то забросил. Однако секундой позже Эва осознал, что обеспокоен вовсе не перспективой подобного разговора. Над головой Симона искры бултыхался черный нимб. Кольцо состояло не то из угольной пыли, не то из надкрылей таких вредителей, как ветчинные кожиеды вертя и дрожа, точно олицетворение нервозности, кольцо парило в пяти сантиметрах от макушки учителя. Эва выронила упаковку жевательного мармелада. Руки сами потянулись к лямке рюкзака, но схватили только пустоту. — Эдхалсион, — заверещал внутренний голос. — Ты оставил рюкзак с Эдхалсионом дома, идиот! Пока Эва беспомощно хватал себя за спину, Беата бесстрастно изучала Симона Искру. Она тоже видела нимб, как видела мертвого жердяя, избившего ее сына, как видела ту девочку, пугавшую Эву несколько дней, как порой видела город. Она считала эти образы трехмерным психоактивным телевидением, транслирующим чудовищно яркие эмоции всего на свете, людей, бензоколонок, мест преступлений, будущего и прошлого, облаков, покойников и даже города. Нужно лишь уметь смотреть. Беата еще раз оглядела учителя. Без сомнения, именно он назначен сестрами пустоты на роль курьера, что доставит послание ее сыну, но не сейчас. Это случится позже. Хотя погромыхивающее содержимое тележки учителя и говорило, что послание можно доставить хоть сию секунду. «Симон, вот так встреча!» В тележку учителя сава не смотрел сразу по двум причинам. Во-первых, они не в школе, а во-вторых, они не друзья, чтобы обсуждать покупки. «Знаком с бе моей женой?» «Если не ошибаюсь, с ней знакома вся женская часть педагогического состава», — бодро заметил Симон. «Ну, разумеется». Рука учителя была влажной, но Беата с улыбкой приняла ее. — Передадите моим подружкам привет. Они были бы счастливы видеть вас еще раз. — Еще раз? — Конечно, передам. А вы тоже на пляж собираетесь? Жара так и изматывает, правда? — Эва, привет. Эва кивнул. Правда, кивок вышел таким, будто он пытался поддеть что-то носом. — На пляж? — переспросил сава Он не удержался и все-таки покосился на молотки. Можно и так сказать. Похоже, пляж на этих выходных самый, что ни на есть, обретенный Пайтити, верно? пойтите Мифический город Инков, предмет особого интереса авантюристов, состоял целиком из золота. Симон искра открыл рот, чтобы ответить, и резко выдохнул. На его тележку налетел молодой мужчина, чего та ударила учителя в живот. Молотки подпрыгнули, тяжело загудев прутьями тележки. Виновник происшествия озадачен и вертел головой, что-то выискивая под высоким потолком торгового зала. Его покупки молоко и мороженое перекатились в корзинки. — Ох, простите, пожалуйста, я засмотрелся на... Господи, где же она? — Кто? — уточнил сава Ему не нравились типы, которые смотрели куда угодно, но только не перед собой. — Птица! А вы разве не заметили ее? — Я, честно говоря, думал, что птицы здесь используются в качестве проводников. Неизвестный перешел на шепот. — Ну, это же лабиринт! — Нет, не заметили, — сказал сава ледяным тоном. — Обычно мы смотрим под ноги, чтобы ни на кого не налететь. Ради бога, простите еще раз, не знаю, что на меня нашло. Видимо, карта лабиринта не такая уж и бесполезная вещь. Знаете, они ведь постоянно здесь что-то меняют, в том плане, что не только товар переставляют, но и сами ряды двигают. Эва во все глаза смотрел на мужчину, не думая о том, насколько это невежливо. Кожа неизвестного источала слабое белое свечение. Подбородок, шея, скулы, веки светилось буквально все даже пальцы растерянно сжимавшие ручку корзинки казалось мужчина угодил в облако пыльцы состоявший целиком из тускнеющего первозданного света того что разгоняет тьму на чердаке и дает сил противостоять ужасам ночи это казалось невероятным но эво переполнила уверенность что к ним пожаловал антипод симона искры и привела его птица которой не было в фине Точнее, была. Эва успела ее заметить. Только вряд ли пташка существовала в привычном человеческом понимании. На перекресток газировки и кошачьего корма белого человека заманил скворец со свернутой шеей. — Вас привела сюда не птица, а кое-что другое, — прошептал Эва. — Только вы этого не заметили. — Почему вы белый? — Что, прости? — белый человек улыбнулся. Не дождавшись ответа, он перевел взгляд на тележку учителя. — А у вас, похоже, не забита куча гвоздей, да? Симон изобразил удивление, впрочем, он и впрямь был удивлен. — Вы, правда, так считаете? С чего бы? — Ваша тележка. Глаза учителя в изумлении распахнулись. Теперь он и сам видел, что собрал нешуточную коллекцию всевозможных молотков от слесарных и столярных до киянок и попискивающих детских. Симон понятия не имел, зачем ему столько инструментов. Он не нуждался даже в одном. — Видимо, увлекся. Симон натужно рассмеялся, чувствуя себя распоследним идиотом. Белый человек хитро прищурился, серые глаза смотрели настороженно. Вы же не собираетесь использовать эти молотки для разрешения какого-то конфликта? — Что вы, нет, к конфликту ведут затаенные, невысказанные эмоции и переживания. А человеку, да, речи дам не просто так. Пожалуй, мне пора в обратный путь, раскладывать все по местам. Неуклюже изобразив смех, Симон искра покатил погромыхивающую тележку прочь, шагал торопливо, не оглядываясь. — Что ж, Симон... «До встречи!» — пробормотал сава обескураженный его внезапным уходом. Белый человек тоже засобирался. «Еще раз извините, моя вина!» — сказал он и направился в другую сторону. «Хорошего отдыха!» биата как и Эва, внимательно изучала незнакомца. Разила от него похуже, чем от мешка с жидким дерьмом. Ничего общего с привычными запахами. Так определять и чувствовать друг друга могли только непримиримые враги. Но незнакомцу, судя по его растерянному виду, был недоступен подобный талант. Если не вмешаться, шанс разорвать цикл будет утерян. По крайней мере, в этом году и этом городе. А значит, драму у океана придется отложить на завтра. От биаты не ускользнуло, что Эва назвал человека белым. Она и сама видела это. А еще она не сомневалась, что сила, притащившая белого человека, найдет способ заманить его и на побережье. Но этого не случится. Никогда. — Ну что, продолжим баловать себя покупками? — весело спросила она. сава и Эва кивнули и с готовностью вернулись к осмотру полок. — Набирайте, набирайте, мальчики! — безжалостно подумала биата а потом вместе посмотрим на это самым печальным видом. Вот-вот должен был раздаться телефонный звонок. Это напоминало укол с жалом в затылок, черным, сегментированным, скорпионием. Покалывание, приходившееся на 4 сантиметра выше линии роста волос, означало, что черной матери что-то понадобилось. И это что-то... Требовалось безотлагательно. — Ефим, милый, будь добр, останови! — попросила ангел, изображая робкую улыбку. За окном проплывала душная улица. — Что-то меня укачало. Это не займет много времени. Хочу прийти в себя. Ефим, сидевший за рулем их белого мини скосил глаза в ее сторону. Ахнул. — Черт возьми, ангел! Ты что-то съела? «Вся зеленая, как столетняя колбаса!» Это великолепное замечание моментально разжилось почитателями и из заднего сидения наперебой загласили Лиля и Поля. «А, столетняя колбаса, столетняя колбаса! Мама, столетняя зеленая колбаса! Колбаса-шпинат, колбаса-шпинат, колбаса-шпинат!» «А что такое шпинат?» — спросила Поля, прекрасная девочка, пяти лет от роду. Она тщательно выговаривала слова, но в ее самостоятельном исполнении шпинат все равно звучал как шпинат. — Я не знаю, что такое шпинат. Кто-нибудь знает, что такое шпинат? — Это травка, пердушка, — с готовностью отозвалась Лили. Она была старшей сестры на три года и потому считала необходимым пояснять ей абсолютно все. — Так папа говорит. — Все, что ты съел, и что у тебя в животике испортилось... — Это травка-пердушка. — Я не хочу, чтобы у меня в животике что-то портилось. Поля готова была разрыдаться от переживания. — Это не у тебя, а у мамы. — Потому что мама — колбаса-шпинат. И они уже весело, смеясь, опять затянули. — Мама — столетняя зеленая колбаса. Колбаса-шпинат. Колбаса-шпинат. Колбаса-шпинат. Ефим расхохотался. Вытирая глаза, он осмотрел улицу. Мини-вэн мягко остановился, блестя на солнце белым камнем. — Тихо, принцессы. и Я не столетняя, но тоже себе аппетитная колбаса, — с наигранной бодростью заявила ангел. — И я не зеленая. Ефим повернулся к ней со вкусом причмокнул. — Моя аппетитная колбаса? Девочки сейчас же заверещали. — Фу! «Мама и папа — колбасные друзья! Фу!» Дальше по улице находилось кафе «Сладкая Бягода». Остановиться здесь во плоти детских праздников — чистейшая удача. Черная мать никогда не учитывала такие условности, как время или место. Да и с чего бы? Она просто сообщала об острой необходимости сделать что-либо, вот как сейчас. «А хотите лимонада, подружки?» — спросила ангел. — Из огромного пузыря! — недоверчиво уточнила Лили. — Из вот такого, огромного пузыря! — поддакнула Поля и радостно захихикала. — Тогда на выход! — скомандовал Ефим и первым открыл дверцу. Шепотом спросил у ангела. — Ты точно в порядке, милая? Все есть. Мне сбегать за этими твоими, ну, с крылышками. — Не переживай, милый, все под контролем. — Ну да. Они высыпали на улицу, закрывая головы и глаза от солнца. Ангел первой подошла к остекленному входу сладкой бягоды и придержала дверь для девочек. Отметила, что кафе не заполнено и наполовину. Обычное дело для субботнего раскаленного утра. — Возьмешь для парочки принцесс пару лимонадов из огромного пузыря, Фим? — Из огромного, при огромного Напомнила Лили и Поля опять поддакнула. Из-за огромного, при огромного смиренно согласилась Ангел. Клянусь, выдають все местные пузыри. Свирепо пообещал Ефим, и девочки с визгом побежали занимать места. А что, разобью тебе, мой ангел? Возьми мне, пожалуйста, воды. Пустой. Пустой, хорошо. Надеюсь, тебе станет лучше. Я тоже на это надеюсь. ангел прошла к дочерям. Те как раз усаживались у окна и поманила их за собой, показывая, что лучше занять другое место. Поля и Лили послушно выскочили в проход между рядами и быстренько пересели за дальний столик. — А теперь, подружки, видите себя тихо. Договорились? Время секретов. Кто болтает, тот ничего не помнит. Шепотом закончили поле и Лили. Веселье схлынуло. Теперь это были две серьезные барышни. Они знали, что порой мама занимается чем-то очень важным, и об этом лучше никому не знать, даже папе. Девочки принялись складывать салфетки, подсказывая и мешая друг дружке, и Ангел достал из сумочки смартфон. Со скучающим видом взяла со стола меню сладкой ягоды Я вовремя! Спросила она, услышав голос Биаты. Значит, на выбор следующее. А что больше интересует? Камчатский чай или салаты? Не может быть, непритворно охнула Биата и Ангел заулыбалась. Вы уверены? Значит, салаты. Вот парочка для взрослых. Есть салат с ростбифом, не рекомендую, кстати. И есть салат с подкопченой сельдью и битыми огурцами. — Вся вчерашняя партия? — Я тоже не знаю, почему их называют битыми. И дальше все в таком же духе, будто на связи находились двое глухих. Пока ангел говорила, зачитывая позиции, меню или неся сущую околесицу, черная мать отыгрывала свою роль. Временами возникали ситуации, когда требовался повод уйти, а скопление людей или наличие видеокамер не позволяли сделать этого, не привлекая лишнего внимания. К тому же, стоило поберечь разум Эвы от лишнего воздействия. Волнение биаты вызвало в сознании ангела образ обширного рифового поля, что с грохотом и шипением поднимается посреди некогда спокойных вод неся погибель кораблям и блокируя торговые пути. Значит, что-то стряслось, что-то очень и очень плохое, скверное. А скверным для сестер пустоты могло быть только одно — вмешательство извне. — У нас все так плохо? — спросила ангел, когда биата дала понять, что информации из меню предостаточно. — Хуже некуда. Я скоро буду. — Ясно. — Значит, все отменяется, по крайней мере, сегодня. Ангел с улыбкой посмотрела над дочерей, чувствуя огромное облегчение. — Что ж, один раз я готова была пойти на это, но только не сейчас, когда появился шанс переиграть все. Никто меня не осудит, даже черная мать. — Вы сильно расстроитесь, если мы не доедем до пляжа? Подошел Ефим. Он поставил напитки дочерям два литровых стакана с ягодной содовой и вручил Ангелу бутылочку обычной воды. Нахмурился, услышав последнюю фразу. поля обижен, обхватила себя ручками. — Что ты предлагаешь, мама? — спросила Лили. По ее личку было видно, что она сердится. — Только учти, мы сильно-сильно расстроены. прямо очень. Какое-то время ангела размышляла, не внушить ли им что-нибудь безобидное, но быстро отогнала эту мысль. Решила, что один с семьей должен быть чистым, особенно последний. «Я неважно себя чувствую, дорогие мои. А еще мне придется отправиться в школу, чтобы уладить кое-какой вопрос. На пляже отдохнем завтра или в другой раз, даже если все пойдет не так, даже если вы отдохнете на пляже без меня». «Что?» — Что ты имеешь в виду, мама? — осторожно спросила Лили. — Что сегодня? Вас ждет бесконечный запас мороженого и пива. Ну, по рукам. Они согласились. Они всегда соглашались. И ангелу хотелось верить, что их покладистость не связана с тем, что она когда-то промыла им мозги. Ангел отключилась, и биата перехватила встревоженные взгляды мужа и сына. Пляж придется перенести на завтра мальчики. Она виновато улыбнулась, копируя недавнюю смущенную улыбку белого человека. — Похоже, вчерашняя партия молока чем-то заражена. Надеюсь, это не кампелобактерии, иначе воду придется раскошелиться на больничные расходы и, вероятно, несколько похорон. — Не волнуйтесь, — она махнула рукой. — Думаю, до этого не дойдет, но могут полететь головы а чья головка самая красивая на заводе? — Не зря ведь, милая Беата, главное, по качеству, верно? — Не зря, — процедил сава Эва промолчала, разглядывая содержимое продуктовой тележки. Закуски, напитки, пирожные в контейнере — все прямо на глазах лишалось вкуса и привлекательности. — Только не обижайтесь, любимые. — О, я придумала! — Ее глаза потемнели от удовольствия. — А давайте вы отправитесь на пляж, а я присоединюсь к вам, как только освобожусь. — Ну? Договорились? Но договориться не получилось. Ни сава ни Эва не хотели оставаться в компании друг друга, не понимая, что именно на это и обрекают себя. И Беату это полностью устраивало. — Илья закинул молоко и мороженое в фирменный пакет Минотавра и направился в сторону выхода из гипермаркета. Оказывается, в лабиринте повсюду не так давно повесили указатели. И чего он, спрашивается, плутал? Правда, куда больше его интересовал повстречавшийся паренек. «Как будто пацан не знает, кем хочет быть», — подумал Илья. «Конечно, он опешил, когда я налетел на них. Но дело же не только в этом, правильно?» Как будто... как будто этот пацан другой, а вот какой другой он и сам не решил. Илья чуть не рассмеялся собственным мыслям, сочтя их глупыми. Подобное можно было сказать и про него. Он тоже словно не мог с чем-то определиться, например, нормальный он или нет. Подходя к машине, Илья все-таки хохотнул.